Появление Карпова по понятным причинам нас н и с к о л ь к о не удивило. Мещерякова уже посадили в машину, когда подъехал Карпов, не один, а в компании двух мужчин, что прибыли вместе с ним, я раньше не видела. Заметив меня, Карпов непроизвольно поморщился. Оперативно, ничего не скажешь, засмеялся он, пожимая руку Артёму. Будете работать со свидетелем? Ага. Вряд ли он что-то знает, заметил Карпов рассудительно. Дело-то ясное. Убивал шофёр заказчик Игнатов. Не зря себе полголовы снёс. Судьемы не должны проиграть. с п о с т н о й м и н о й сказала я. Обвинение против шофёра обязано быть без сучка и задоринки. Уверена, разговор с этим типом поможет многое прояснить. Что ж. Работайте, кивнул Карпов. Я с трудом удержалась от благодарности, так высоко оценила его товарищеское напутствие. м е щ е р я к о в пытался смотреть на меня насмешливо, но в его глазах плескался страх. Артём Багровый, вспотевший и злой как чёрт, косил на него дурным взглядом. Чувствовалось, что он вот-вот сорвется. Я наблюдала эту картину через стекло. Воспользовавшись тем, что особо заинтересованных личностей поблизости нет, я прошмыгнула в комнату, где шел допрос, и замерла у двери. м е щ е р я к о в оглянулся. Моим появлением он особо не впечатлился и, как будто потерял ко мне интерес, но вдруг сказал: «Я вас по телеку видел». «Возможно», кивнула я, приближаясь. «А чего это вы здесь?» п о м е д л и в спросил он. Твою шкуру спасаю, весело ответила я. Как только уйду, тебе каюк. Что значит каюк? А то и значит дядю на шикарной тачке видел. По твою душу приезжал. Скажи спасибо, мы с Артемом Сергеевичем его опередили. А то лежал бы ты уже в лесочке с перерезанным горлом. Что-то я вас не пойму. нервно облизнув губы, сказал он. Вот так ничего не поняв, и отдашь Богу душу, о с ч а с т л и в и л а его я. Вы меня запугиваете. Считай, как хочешь, но те люди запугивать т е б я не будут, просто убьют. Ты в их концепцию не вписываешься. Девок псих убивал. Нанял его Игнатов, они его дочь убили. Что я газет не читаю, а я здесь при чем? Ну да, был знаком с Ивановой, допустим, хорошо знаком. И что? Какое отношение я имею к убийствам? Мне т о ее убивать ни к чему, если вы на это намекаете. Ее, возможно. А Серафимович? Какую Серафимович? Вы что, сдурели? Тебя на вокзале уборщица видела? Когда ты за с е р а ф и м о в и ч следил? Проведем очную ставку. Есть показания соседки, что она жила в квартире твоей тетки. Один бомж видел, как ты сумку с вещами выбрасывал. Бомж сумку подобрал и с ней пошел на барахолку. Да не повезло, менты задержали. Но не это главное. Главное дневник, который вела Иванова. Кадык парня нервно дернулся. Он сглотнул, и взгляд его изменился. Стало ясно: о дневнике он знал. Дневник у меня. Начнешь дурака валять, я его передам в руки того самого дяди, и дядя поймет, что ты искажаешь картину. После этого жить тебе останется до моего ухода. И это моё последнее слово. Чего вы мне голову морочите? Чего у вас вообще тут? Я на себя три убийства не возьму, заявил он. Дурак я что ли? За то, что сделал, отвечу и идите к чёрту. Очень хорошо, кивнула я. А теперь, пожалуйста, подробнее о том, что ты сделал. Он немного п о т а с к о в а л но в конце концов начал говорить. Ленка меня наняла. я в и л а с ь недели три назад, вся дерганая. Я спрашиваю, что мол с тобой, а она мне письмо сует. Подруга ей письмо из Красноярска прислала. Еду к тебе, встречай. И главное написано: деньги готовь. Должок за тобой. Но я Ленке говорю: долги отдавать надо, а она мне: эта дрянь будет из меня всю жизнь деньги тянуть, пока по меру не пустит. Короче, слово за слово предложила, если я подругу, ну того, она мне десять штук баксов. Я, конечно, не поверил, откуда у нее такие деньги. А она на следующий день принесла три тысячи. Это говорит аванс. И еще семь будут. Они с мужем собирались квартиру купить, хорошую. Вот и копили. Но я подумал, подумал. Надо помочь человеку, не чужая вроде она мне. В общем, согласился. Пошли встречать подругу на вокзал. Она мне ее показала. Я, конечно, в с т о р о н е держался. Потом Ленка отвезла ее на квартиру т ё т к и Я был против, но она меня опять уговорила, мол, подругу в городе никто не знает. В общем, я следил за ней, то есть ждал удобного случая. Вечером она никуда не выходила, не мочить же ее собственной квартире. Но ну, а н а следующий день потащилась к Ленке в универмаг, та ей деньги обещала принести. И дальше вы знаете. Вы заранее условились, что убийство произойдет в универмаге? Да какое там условились, так уж получилось. Она, баба эта, к Ленке зашла т а мол так и так. Подожди немного, пока освобожусь, баба, и пошла по универмагу шляться. Я за ней, Иленка тоже. А когда она белье мерить пошла, ну, Ленка мне помогла немного, продавщицу отвлекала, а я в кабинку. Как оттуда ушел, даже не помню, т р я с л о всего. В тот же день хотел уехать, бежать со всех ног, но Ленка позвонила, порядок говорит. Болтают кто что, а тебя, похоже, никто и не заметил. Жил как на иголках, потом понемногу успокоился. Ленка деньги отдала, все тихо, никто нами не интересуется. А маньяки всякие разговоры. Короче, я вздохнул с облегчением. И вдруг Ленку того, тоже в кабинке, и говорят маньяк. А мне на кой хрен ее убивать? Сами подумайте, она ж на меня доносить не пойдет, раз деньги платила. Это ж соучастие, верно? Я ж не дурак, законы знаю. А уж подруга ее Ольга мне и вовсе без надобности. Короче, испугался я после Ленкиной смерти и решил смыться. Подался к дружку, а он гад по пьяному делу деньги у меня спер. А без денег куда? Короче, болтался по вокзалам. Тут еще эти придурки драку затеяли и меня вместе с ними забрали. Невезуха. Слушать дальше было неинтересно. Я тихо вышла из кабинета, прогулялась до угла здания и обратно, а потом устроилась в кафе неподалеку и стала ждать Вишнякова, отвечая на многочисленные звонки. Кто мне только не звонил, и все интересовались. Как мои дела? И всем я честно отвечала нормально. Наконец появился Вишняков. Он шел мимо кафе к своей машине, заметил мою, притормозил, а я, поднявшись из-за стола, постучала по стеклу, привлекая его внимание. Мы устроились в глубине зала, подальше от остальной публики. Что скажешь? – спросил Вишняков, сверля меня взглядом. А что тут скажешь? Ванька по просьбе подруги убил с е р а ф и м о в и ч Пока ждали ответ на запрос, кто-то из коллег, предположительно Карпов, вспомнил об убийстве двенадцати летней давности, а может получил ответ на запрос и засунул его под кипы бумаг, взял старое дело, полистал, словом сделал то, что мы с тобой только гораздо раньше. И как только всплыла фамилия Игнатова, сообразил, что для хозяев дело может стать перспективным. А если все проще? Эти дяди прикидывали, как обойти Игнатова, и вдруг такой подарок: убийство дочери. Одна убийца уже на свободе, другой вот-вот выйдет. Могли прижать эту бабу там в Красноярске, спугнуть, еще как-то заставить шевелиться. Короче, ей вдруг понадобились деньги, и она, вспомнив о своих должниках, приезжает сюда. с е р а ф и м о в и ч убили бы в любом случае. Не Ванька, так наш левша или правша. Но убил Ванька. Подельника с е р а ф и м о в и ч тоже зарезали, но зарезали далеко, у черта на куличиках. Эти два убийства между собой связать трудно. И тут выясняется, что убийц было предположительно четверо. А деди торопились, не терпелось и магната воспихнуть, ну и конечно, расстарались, правда, в т о р о п я х напортачили. Тюрина о к а з а л а с ь вовсе не той, что была им нужна. Невелика важность, главная история вышла впечатляющая. Вопрос, что мы теперь с этой историей будем делать? Доведем расследование до конца, сказала я. Только и всего. Он вздохнул. Как мы докажем, что Игнатова убили? Меня к этому делу не подпустят. Еще бы. И ты не вздумай к нему интерес проявлять. Сразу с м е к н у т Верить никому нельзя. п о д и разберись, кто на кого работает. Риск большой, потому все придется делать самим. Твоя задача, чтобы обвинение против шофера Игнатова развалилось. Тогда прикрыть д е л о они не смогут. Тут дед прав. Убийство в з б у д о р а ж и л и весь город. Игнатов теперь в мире ином. И кто ж будет отвечать? Да это все ясно, кивнул Вишняков. Ломать не строить. Развалю в лучшем виде. Там такие нестыковки. Работы на два дня. Паспорт действительно украли. И он об этом в тот же день заявил. И в аэропорту Конфуз вышел. Девушка обратила внимание, что обладатель паспорта на свою фотографию мало похож. Он еще что-то сострил по этому поводу, так что парня она запомнила. Отлично. Проверю, может их с Игнатовым и на даче кто-то видел в то время, когда произошло убийство. Короче, развалю. Мы ведь парня могли. н и за что в тюрьму отправить, вздохнул он. Если хоть одно доброе дело сделаем, уже не зря, верно? Ты в пессимизм-то не впадай, потрепала я его по руке. У нас есть свидетель убийства Игнатова. Домработница. Я с мужиками говорил. Она ушла как обычно, восемь. На следующий день отпросилась. Мать заболела. Соседи видели, как она в восемь уходила из дома. Они в это время всегда с собакой гуляют. Больше они никого случайно не видели, никого. Почему в доме не было охраны? спросила я, как будто Вишняков мог знать ответы на все мои вопросы. Но он в самом деле успел узнать предостаточно. А охраны в доме вообще никогда не было. Охранников я хотел сказать. Дом на сигнализации, плюс тревожная кнопка, к о т о р о й кстати, не воспользовались, а должны бы, если чужаку дверь открыли, а чужак явился с дурными намерениями. Значит, убийцы каким-то образом проникли в дом, дверь не взламывали и застрелили Игнатова в его кабинете. Вот-вот выходит, он сам их впустил и при этом не опасался. А кого он мог впустить не опасаясь? В одиннадцать вечера, зная, что под него копают. У убийц были ключи. Усмехнулась я, вспомнив сцену в гостинице, когда я застала Лукьянова с женой Игнатова, той самой женщиной, которую очень скоро застрелили в упор. Неужели сердце не ёкнуло? Впрочем, о чём это я? Опять же, не обязательно сам. ведь почти наверняка у б и й ц было двое вошли спокойно и тихо пригрозили что жену убьют вынудили написать записку пока один держал Игнатова другой поднялся к его жене застрелил ее из охотничего ь ружья позаимствованного тут же в кабинете и вернулся помочь дружку и все это видела домработница Тогда почему она жива осталась, успела выпрыгнуть в окно, и до сих пор до нее не добрались? Она же заявила, что ее в доме не было, а вдруг действительно не было? А белье гладила жена Игнатова. Почему нет? Может, ей это занятие нравилось? Кто-то любит пироги печь, кто-то гладить. Она была в спальне. Утюг включенным оставила, окно открытым. Забыла. Я вот тоже все забываю. Ну хорошо, хорошо. Допустим, ты права. Видела она убийц. Можешь мне поверить? Они сейчас тоже голову ломают. Видела, не видела. И как только мы проявим к ней интерес, голову ломать перестанут и бабу уберут, ч т о б не рисковать. Теперь скажи, как мы сумеем к ней подобраться? Пока не знаю, но придумаю. Вдвоем мы такое дело не потянем, а довериться никому не можем. Если только Лялину. Это бывший начальник. Да знаю я, кто это. И что твой Лялин? Ну Лялин много чего может. Связи у него, будь здоров, и башка работает. О том, что творится в городе, он знает лучше всех. Тогда поехали к нему, вздохнул а р т ё м